Глава 33. По следы Тоскан, ромальюнские опенин. Поживлённая набережная близ железнодорожного вокзала в Венеции. Бежали двое мужчин в тёмных пальто. Они остановились у чёрной машины. "Садись за руль", приказал лысый Ленин. И обежав Мерседес, сел в него с другой стороны. Живо. У Серёги дрожали руки. Ему никак не удавалось вставить ключ в замок зажигания. "Не возись, поехали". "Поехали, поехали". Лысый Ленин уже разговаривал по телефону. "Да, Надя, Мы у них на хвосте. Нет, пока не вижу. Скоро выезжаем на автостраду. Почему? Он обеспокоен, закрутил голову. Ты уверен? Как скажешь. Но я так не думаю. Хорошо. Поворачивай на Равенну, приказал он приятелю. Серёк послушно вывернул руль, и машина съехала с дороги, ведущей на автостраду. Подъезжая к Равенне, лысый Лин заметно нервничал. Его лысина покрылась мелкими каплями пота. Он энергично вытер её на своём платком, потом чихнул и отключил кондиционер. чтобы окончательно непростить. Серега гнал машину так, что встречные автомобили опасливо прижимались к обочине. «Не могли они далеко уйти, не могли», повторял Лайс и Леннон и с надеждой заглядывал в лицо приятеля. «А может, они и вовсе в другую сторону поехали?» мрачно заметил тот. «Твоего мнения здесь никто не спрашивает. Заткнись и рули». Серега прибавил скорости. «Я и рулю». «А ну-ка, давай сюда». Леннон указал рукой и Серега немедленно свернул к маленькому магазинчику. В баре магазина было безлюдно. На одном из трёх пустующих столиков лежала забытая кем-то карта. Возвращаясь от барной стойки, Клайс и Лина улыбались. Они были здесь. Он со стуком поставил на стол тарелку с бутербродами. Я так и думал. Когда? Минут 20 назад, хозяин сказал. Только он не видел, на какой машине подъехали. Молодец, Надин, правильно вычислил. Ну что за женщина? Ешь и поехали. Незаметно всё вокруг переменилось. Спустя час их уже окружали свинцово-серые зимние горы. Автомобиль петлял по узкой извилистой дороге посреди тосканско-роман-юльских Апенни. С одной стороны был обрыв, с другой – высокая гора, густо поросшая деревьями. Селения встречались все реже, а дорога вела неизменно вверх. Иногда внизу мелькали крыши, покрытые красной черепицей. И почти на каждой, более или менее приличной скале, возвышался каменный замок. Данику все время занимала мысль, живут ли в этих замках люди. Хорошо вы жили. Бензин. Что? Оторвав взгляд от дороги, Лейс и Леннон вопросительно посмотрел на Серегу. Заправиться, говорю, надо. Раньше не мог? Какая разница, раньше или позже. Все равно заправлять когда-то нужно. Плавно сбавляя скорость, он повернул заправку. Неожиданно сбоку вывернул серенький фиат. Он нахально подрезал Мерседес и первым занял место возле единственной бензоколонки. Ах ты ж мразь! Не горячись, ну их! Отозвался Леннон. Да ты посмотри на Дарик, что делает этот гаденыш. Серега не унимался. Я его сейчас... Утихомирься. Здесь это не прокатит. Из фиата вышли три очень полные женщины. Поглядывая в сторону Мерседеса и пересмеиваясь, они отошли в сторону и закурили. Сразу видно, русские, усмехнулся Лысый Леном. Серега снова припомнил нанесенное ему оскорбление. — Сучки, я вас достану. Так нагло срезать. — Все, — оборвал его напарник. Дверь театра приоткрылась, и водитель окликнул пассажира. Все снова расселись по местам, и автомобиль освободил место у колонки. От конторки в сторону «Мерседеса» бежал служащий в форменной одежде. «Извините, сеньоры, небольшой технический перерыв. Придется подождать полчаса или проехать до следующей станции, а на километрах в десяти отсюда». «Да у нас бензина ноль», – восхитнул Серега. «Не доедем?» – мрачно осведомил Солысый Леннон. Серега покачал головой. «А если договориться?» – начал Леннон. Ни тем не могу помочь. Слушаешь, вспотел от напряжения. У нас технические проблемы. Серёга силой ткнул колёкоп в руль и с ненавистью посмотрел в ту сторону, куда только что уехал серый Fiat. Как и было обещано, через 30 минут они заправились. Впереди среди высоких деревьев показался домик, похожий на альпийский. Он пристроился на неширокой террасе между горой и обрывом. Не возражаешь, если я схожу за сигаретами? Там наверняка есть кафе. Пойдём? Спросил Стивен. Дайнека ничего не хотело и предпочтала оставаться в машине. Она с любопытством наблюдала, как неподалеку рабочие заливают бетонный фундамент для ещё одного домика. Как работали, не торопясь, с разговорами и перекурами. Откуда-то издалека послышался звук приближающейся машины. Дайнека невольно обернулась. Слишком давно не было автомобилей, нестечно, не попутно. Взглянув на подъезжающий Fiat Marea, она поняла, что он взять на прокат. На лобовом стекле располагалась отличительная табличка. И сам он был серый и недорогой. Из машины вышли очень полная дама, невысокий мужчина и еще две, дурно одетые женщины. Они шутили, перебрасывались громкими возгласами. С изумлением Дайнека узнала своих недавних попутчиков. Девушку из трясущегося кресла самолета, ее кавалера – петушка и их подружек. «Русского человека повсюду узнаешь», – с грустью отметила она. Стивен вскоре вернулся, и они снова тронулись в путь. Лаиса Леннон сидел, подавшись вперед. Он напряженно вгадывался вдаль. Каждый раз, когда дорога убегала за поворот, он придвигался к лобовому стеклу, надеясь увидеть долгожданную машину. «Темнеет», — проговорил Серега глухим, осипшим от усталости голосом. «Хорошо бы догнать их до темноты, а там уж...» «Догоним! Я чую, они совсем близко. Догоним!» Лаиса Леннон хотел расслабиться, но вдруг, навалившись грудью, на переднюю панель заорал. «Вот! Вот они! Давай жми!» Впереди, на пустынной горной дороге, виднелся маленький темный автомобиль. Он ехал не торопя, и пассажиры, похоже, не проявляли никакого беспокойства. Глаза Лысого Ленона сверкали. Лысина вспотела от нетерпения. Это они. Автомобиль, а это был серый Фиат, даже не прибавлял скорости. Видимо, его водитель ни на минуту не забывал о крутом обрыве по левую сторону дороги. Мерседес поравнялся с Фиатом. Не они, твою мать. Лысый Ленон выругался и вдруг отчаянно сгречал. Что ты делаешь? Серёга вывернул руль вправо, потом резко влево. Раздался удар. Fiat на всей скорости взмыл вверх, и его колёса беспомощно закрутились в воздухе. Затем автомобиль рухнул в пропасть. Дурак ты, Серёга. Выдавил из себя хлыс еленом. Теперь им бензина надолго хватит, процедил тот сквозь зубы. Дурак. Не сбавляя скорости, Mercedes продолжил свой путь по горной дороге. Быстро стемнело. Сама не зная почему, Дайнека испуганно оглянулась. Не переставая прислушиваться, она наконец сообразила, в чем дело. Сзади нарастал рев мощного двигателя. Звук вибрировал в воздухе пронзительной и тревожной нотой. Повернувшись назад еще раз, она увидела, как из-за поворота вывернул знакомый черный «Мерседес». Он стремительно приближался к ним. «Гони!» – закричала Дайнека. Спортивная машина набирала скорость и суетливо петляла, повторяя изгибы горной дороги. Стивен поднял глаза. «Гони!» Стою, посмотри в зеркало. Чёрный Мирц не отставал. И за всех сил пытайсь сократить дистанцию, не упуская из вида быструю и вёрткую, спортивную. Дайнык, непрестанно оглядывайся, пытайся контролировать ситуацию. Я знаю. На этот раз они шутить не станут. Я знаю. Она проговорила это с толской в голос. Не бойся, я что-нибудь придумаю, пообещал Стевен. Он умело маневрировал, вписываясь в повороты дороги. Опасная, навыматывающая скорость и гонка длилась и длилась. В случае утьет преследования представился не сразу. Но, как известно, хоть один шанс на спасение даётся всегда. На одном из поворотов Мерседес излишне круто взял вправо, въехал одним колесом на гору, затем так же резко устремился влево, к обрыву. Едва удержавшись на краю пропасти, автомобиль снова ушёл вправо и долго метался из стороны в сторону, выравниваясь и теряя скорость. Решив воспользоваться замешательством преследователя, Стивен вышел из автомобиля и всё, на что тот был способен. Оторвавшись на приличное расстояние, Они совсем потеряли из виду Мерседес. Неожиданно, Стивен резко свернул вправо, и машина почти взлетела, устремляясь по земляной дороге, которая убегала вверх и пряталась среди деревьев. Ты с ума сошёл, прокричала Данека. Это наш шанс. По той дороге нам от них не уйти. На ней не разгонишься, слишком извилистая. Они наверняка проскочат мимо. Дорога шла всё время вниз и просматривалась на многие километры. Впереди уже поблёскивали огоньки какой-то деревни. Куда они подевались? В который раз спрашивал Лысый Леннон. «Свернуть не могли. Некуда. Не пропасть же сиганули». Мрачно пошутил Серега. «Как эти? Фиати». Он улыбнулся. «Молчи лучше. Нам это еще аукнется. С чего ты так? Как с цепи сорвался. Ну, влезли вперед. Не убивать же». «Убивать?» — неожиданно зло отозвался Серега. «Убивать таких надо». Лысый Леннон с опаской покосился на приятеля. «Дай-ка лучше я за руль сяду». Машина остановилась, и они поменялись местами. Ты чего? Спросил Серёга, когда увидел, что Mercedes разворачивается. Вернёмся. Проверить надо. Есть у меня одна мысль. Раскачиваясь и состысаясь, машина дробно перемещалась по заброшенной дороге, которая по спирали убегала всё выше и выше. Иногда, делая передышку, она устремлялась в сторону, огибая голые скалистые выступы, но потом снова уходила вверх. Развернувшись всем телом, почти лёжа на спинке сидений, Дайнек смотрел назад. Она со страхом гляdtлась смыкавшиеся позади кроны деревьев, вздрагивая из-за каждой промелькнувшей тени. Но время шло, и позади них никого не было. Наконец стало ясно. Ушли. Они оба знали, что расслабляться никак нельзя. Дорога становилась все круче. И уже походила на широкую лесную тропинку. Деревьев стало мало. Они приближались к вершине горы. Стивен выворачивал руль то в одну, то в другую сторону. Машина подпрыгивала. В иные моменты казалось, что она вот-вот опрокинется. Внезапно Шум колёс сделался глуше. Совсем стемнело, но свет не включали. Ехали по наитию. Склон постепенно стал пологим, и метров через 100 они уткнулись в едва обозначенный овальный проём ворот. По обе стороны от них уходила в темноту высокая крепостная стена. Дайник подняла глаза вверх. На фоне слабо подсвеченного звёздами неба торжественно и мрачно возвышался средневековый замок. Казалось, он возник ниоткуда. От неожиданности Стевин резко затормозил. Последний раз скалыхнулся звук заглохшего двигателя, и их окружила тишина. Ни одного огонька. Похоже, замок был необитаем. И в этой оглушительной тишине вдруг раздался звук пронзительный и чужеродный. Подскочив от неожиданности, Дайнека не сразу сообразила, что это звонит в её мобильный. Прессучись руками, она включила нужную кнопку. "Пронта. Твоя родная, совсем как итальянка. Ну как ты?" Это был отец. "Всё хорошо, на автомате", отропортировала Дайнека. «Как твои занятия?» «Все идет по расписанию, знаешь, даже скучно». Отец невесело рассмеялся. «В Венеции? Тебе скучно?» «Все одно и то же». Звон с колоколем до окрики гондольера. Она соображала, что сказать, и непроизвольно заговорила словами из старого письма. «Странно. А я слышал, что уже начался венецианский карнавал. Чувствовала, что он рад за нее и хотел бы оказаться рядом. Ты взяла с собой видеокамеру или хотя бы фотоаппарат?» В аэропорту купила цифровую камеру. Хорошее дело, похвалил отец. Снимай больше, потом вместе посмотрим. Расскажи, ну как там, в Венеции? Подожди, сейчас в окно выгляну. Ой, запричитала она фальшивым голосом. Точно, гуляют вовсю, надо же. Людмила, она знала этот недоверчивый тон отца. Ты уверена, что тебе там нравится? У тебя ничего не случилось? Все очень хорошо, почти пропела она. Да и некий не хотелось переваливать на него. свои проблемы. К тому же, чем папа смог бы помочь ей сейчас? Немного помолчал, он повторил. «У тебя точно все хорошо?» Она не успела ему ответить. Из трубки донеслось тихое попискивание. Дайнека вспомнила, что забыла ее зарядить. Она посмотрела на Стивена. «Я оставил свой телефон в номере», — сказал он. «Поставил на подзарядку и забыл». На это она ответила фразой героини из голливудского блокбастера. «Very nice».